Глава 11 Рут Корнер. Несколько дней подряд Горн почти не выходил из помещения уголовной полиции. В синем дому, наполнявшем комнату, трудно было различить его фигуру, склоненную над письменным столом. Он решил внимательно изучить все, имевшее хоть какое-нибудь отношение к делу. На столах были разбросаны беспорядочные кипы бумаг, актов, протоколов и писем. В газетах снова появились объявления, приглашавшие всех лиц, желающих сообщить какие-либо сведения, явиться к берлинскому главному комиссару. Мяч приволок, кроме своего неизменного мешка за спиной, еще целую корзину провизии, и, покорившись судьбе, уселся за маленький столик рядом с горном. Он хочет в три дня решить головоломку, над которой мы бились целый год сокрушенно доложил мяч старому шефу. «У этого человека изумительная память и манера оглушать собеседника неожиданными вопросами. Никогда не знаешь, спросит ли он вас в следующую минуту о здоровье домашней кошки или наденет наручники. У этого горна изумительные способности», с уважением подтвердил Томас Мун, инспектор Скотланд-Ярда. «Блестящие, прямо головокружительные допросы». «У каждого своя манера развлекаться», — пробормотал измученный мяч. «Честное слово, я мог бы найти более простой способ самоубийства, чем работать с ним». Но, несмотря на кажущееся недовольство, он отрез отказался от замены и стремглав бросался исполнять любое поручение Горна. На пятый день Горн поднялся и отодвинул горбу бумаг. «Надеюсь, вы ничего не будете иметь против небольшой прогулки, инспектора. Обратился он к мечу. «С выстрелами или без них?» заинтересовался тот. «На этот раз вам придется лишить себя этого удовольствия», в тон ему ответил комиссар. Черный автомобиль остановился около редакции «Миток». Это было время затишья, и в опустевшей редакции можно было встретить только задержавшихся сотрудников. Одни пребывали в ожидании аванса, другие... Торопливо собирали свои блокноты и портфели. «Разрешите вас познакомить?» — засуетился мяч. «Комиссар фон Горн. Гроза всех преступников и сыщиков. Фрейлин Рут Корнер. Слава репортеров. И инспектор Шульце. Величайший льстец». Улыбаясь, подхватила Рут, сидевшая за машинкой. «Разве вас так боятся не только преступники, но и сыщики?» Она набралась храбрости, чтобы прямо взглянуть в нервное и резкое лицо Горна. «Я добиваюсь первого и избегаю второго», — быстро ответил он. «Для чего вы, собственно, работаете в газете, Фрейлин?» Рут недоуменно посмотрела сначала на комиссара, затем на меча, который за спиной комиссара делал ей отчаянные знаки. Для того, чтобы иметь возможность самой задавать вопросы, а не отвечать на них?» «Не слишком приветливо», — ответила она. «Что вам угодно?» «Я хотела бы поговорить с редактором или о нем, если его нет. Кроме того, мне нужно дать объявление в газету. Контора уже закрыта, но я могу передать в ночной выпуск. Печатайте». Горн остановился перед машинкой, заложив руки в карманы. Казалось, что именно он является главным лицом в редакции. Во всяком случае, Рут, несмотря на явное возмущение этим пылительным тоном, беспрекословно уселась за машинку и, ставив лист с копией, опустила на клавиатуру свои тонкие, гибкие пальцы. Ищут для небольшой типографии ротационную машину, хотя бы подержанную или устаревшего образца. Предложение с указанием цены адресовать в контору газеты под литерами А, В. Кончили? Распорядитесь, пожалуйста, чтобы все предложения направлялись непосредственно в полицей-президиум по моему адресу. Лучше, если вы сами займетесь этим. Я не люблю лишних разговоров. Вы так уверены, что я окажусь достойной вашего доверия? Да, могу вас уверить, что если появится статья о моих коммерческих начинаниях или об этом узнает хотя бы одно лицо, то вы будете арестованы на две недели. Почему не больше? Наглость этого человека переходила все границы. Потому что через две недели убийца будет найден. И если вы не замешаны в этом, то будете освобождены. Фрейлин Рут очень интересуется убийством. Предательски заметил мяч, за что был удостоен гневного взгляда девушки. Я бы предпочел найти в этом городе человека, интересующегося географией. Сухо заметил Горн. «Что вы имеете в виду?» Горн удобно уселся в кресло и закурил, мечтательно выпуская синюю струю дыма. Галиция, Венгрия, может быть, Босния и Герцеговина. Удивительный край эти Карпаты. Если вы обратитесь к моему отцу, он жил там долгое время и хорошо знает эту местность. «Ваш отец доктор?» «Нет» удивилась Рут. «Археолог? А? В таком случае, будьте добры дать мне ваш адрес и перепечатать для меня эту статью». Горн вытянул из кармана брошюру и, протянув девушке, прибавил. «За гонораром обратитесь ко мне в бюро». «Я не беру частной работы». Рут окончательно вышел из себя. «И какое вы имеете право вообще?» «Никакого. Поэтому я и прошу вас. А не приказываю. Вы мне нравитесь, Фрейлин Корнер. Я многое о вас знаю. Вам 22 года. Ваша мать умерла 3 года тому назад. Вы достойная помощница вашего отца. Вы обычно жили в усадьбе около Бейрота. В этом году вы, наверное, туда не поедете. Почему вас интересует? Я очень люблю зелень. Деревья, траву. Вообще зеленый цвет. Лениво сидел горн. «Вы замечали, Фрейлин Руд, что у некоторых людей глаза имеют необычайный оттенок изумруда? Если вы когда-нибудь увидите такого человека, не забудьте сказать мне об этом. Слышите?» Он круто повернулся и, увлекая за собой меча, вышел из комнаты, оставив ошеломленный Рут. Она прижала руки к груди, стараясь успокоить бешено бьющееся сердце. «Так вот какой он, этот горн!» Знаменитость, красавец, эксцентричной до резкости, которая, однако, не кажется грубой. Небрежный, повелительный, печальный. «Усталое сердце», — вспомнила она. «Но почему, боже мой, почему он заговорил о зеленых глазах? Разве?» народ напрягала всю свою волю, чтобы не думать об этом. Или это слишком ясный намек, или случайность? Она открыла книгу, и нашла подчеркнутую статью о пользе куроводства и огородничества в домашнем хозяйстве. Рут не могла удержаться от улыбки. Неужели ему и это надо знать? Она добросовестно отстучала на машинке полтора часа и, сложив бумаги в портфель, пошла домой, успев прийти как раз к тому моменту, когда черный автомобиль с сидящими в нем мечом и горном отъехал от ее дома. Быстро взбежав по лестнице, Она прямо прошла в кабинет отца. «Я немножко опоздала, папа. Случайная работа». «Да, мне уже передали. Какой симпатичный этот Горн. Прекрасно воспитанный молодой человек». «Я бы этого не сказала», — пробормотала Рут. «Разве? Он очень интересуется моими раскопками в Карпатах. Мы с ним все время говорили на эту тему». Рут только покачала головой. Неужели ей надо было переписывать статью о моркове и о прочей ерунде только для того, чтобы Горн мог беспрепятственно побеседовать об археологии? «Чем же кончился ваш разговор, папа?» «Я дал ему кое-какие указания и адреса, между прочим, одного моего знакомого, знавшего близко и этого чудака-доктора. Но это уже не интересовало Рут».